Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Своим друзьям Ирине и Дмитрию Борисовым посвящает издатель. Маргарет Митчу. «Унесенные ветром». Роман. Перевод Татьяна Озерской. Том первый. Часть первая. Глава первая.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 Высокие, крепкотелые и узкобедрые, загорелые рыжеволосые девятнадцатилетние в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка. На зеленом фоне молодой листвы белоснежные кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади-близнецов, крупные животные, золотисты гнеды и подстать стать шевелюрам своих хозяев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 Их роднили более крепкие узы. Молодые, здоровые, ловкие и грациозные они были под стать друг другу, одинаково жизнерадостные и беззаботные. Юноши не менее горячи, чем их лошади, горячи, а подчас и опасны, но при всем том кроткий и послушный в руках тех, кто знал, как ими управлять. И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов и с пеленок воспитывались в удовольствии и холе,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 не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришлись с ко двору. Стюарт и Брент рассматривали свое последнее исключение из университета как весьма забавную шутку. И Скарлет ни разу за весь год после окончания средней школы, Фейтвилского пансиона для молодых девиц, не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным.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 Но ну, мы легли спать и поутру скакали пораньше, пока она в нас не вцепилась. А Бойда остался ее умасливать. — Как вы думаете, она вздует Бойда? Скарлетт, как и все жители графства, просто не могла освоиться с мыслью, что крошка миссис Старлтон держит в ежовых рукавицах своих великовозрастных сыновей, а по мере надобности прохаживается по их спинам хлыстом.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 — Нам же по девятнадцати, а Тому двадцать один. Она обращается с нами как с шестилетними. — Ваша мама поедет завтра на барбекю Куилксом на этой новой лошади? Она поехала бы, да пап сказал, что это опасно, лошадь слишком горяча, но и девчонки ей не дадут. Они заявили, что она должна хотя бы раз приехать в гости, как приличествует даме в экипаже. — Лучше бы завтра не было дождя, — сказала Скарлет. Уже целую неделю, почти ни одного дня без дождя.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 донесся стук копыт позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов. Работники и мулы возвращались с поля. Из дома долетел нежный голос Эллинохара матери Скарлет, подзывавшей девчонку-негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами. — Да, мэм! — прозвучал в ответ тоненький детский голосок, и с черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллин ежевечерне по окончании полевых работ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 «Да, сэр. Ты слышал наш разговор с мисс Скарлетт?» сэр, мистер вы же скажете. Да чтоб я стал подслушивать за белыми господами. А то нет, черт побери, у вас черномазых всегда ушки на макушке. Я ж видел, как ты, врунишка, слонялся вокруг крыльца и прятался за жасминовым кустом и стены. ну -ка вспомни, не сказали ли мы чего-нибудь такого, что могло бы рассердить или обидеть мисс Скарлетт?»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 Однако она просто послала за доктором Фонтейном, чтобы он перевязал рану и спросила, как это Тони угораздило так промахнуться. «Верно, он был пьян», — сказала она. «Помнишь, как взбесился тогда Тони?» И при этом в воспоминании оба так и покатились со смеху. «Да, мать нас что надо!» — с нежностью в голосе заметил Брент. «На нее всегда можно положиться. И уж она-то поступит как нужно и не оконфузит тебя в глазах друзей».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 Чем, скажи на милость, могут эти иностранцы похвалиться перед нами? Что у них там такое есть, чего нет у нас в Джорджии? Держу пари, что девушки у них не красивее наших, и лошади не быстрее, и могу поклясться, что их кукурузному виски далеко до отцовского. Эшли Уилкс говорит, что у них потрясающая природа и замечательная музыка. Эшли очень нравится Европа. Он вечно про нее рассказывает. Ты знаешь, что за народ эти Уилкс, они ведь...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 Стряпает, пока одна негритянка с плантацией, и мне тамошние негры рассказывали, что такой поганой стрипни не видано нигде во всем белом свете. Вот черт. А что че же они не купят новые поварихи? Да откуда? У такой нищий белой шваль возьмутся деньги покупать себе негров. У них с рода больше четырех рабов не было. В голосе Джимса звучало нескрываемое презрение. Ведь его хозяевами были Тарлтоны.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 Ни черному, ни белому отзываться о нем дурно. Он лучший человек в графстве, иначе его не произвели бы в лейтенанты. — Во-во, я и сам не удаюсь, — совершенно невозмутимо ответствовал Джимс. — По мне, так им бы надо избрать себе офицеров из тех, кто побогаче, а не какую попал Шваль. — Он не Шваль, ты не равняй его с такой, к примеру, Швалью, как Слеттери. был, правда, не богат, он не крупный плантатор, просто...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 ибо, кроме некоторых ветеранов Мексиканской и Семенольской компаний, никто во всем графстве не обладал ни малейшим военным опытом, а подчиняться приказам ветеранов, если они не вызывали к себе личной симпатии и доверия, ни у кого не было охоты. Четверо тарлтонских юношей были всем очень по сердцу, так же, как и трое молодых фонтейнов, но к общему прискорбию за них не пожелали голосовать, ибо тарлтоны легко напивались.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 «Только не ждите, что вас там чем-нибудь накормят, окромя жарковые запоссума и бобов!» — бубнил свое Джимс. «А ты вообще не получишь ничего!» — усмехнулся Стюарт. «Потому как ты сейчас отправишься к Ма и скажешь ей, чтоб нас не ждали к ужину». «Ой, нет, не поеду!» — в ужасе вскричал Джимс. «Не поеду, и все. Больно-то мне надо, чтобы хозяйка с меня за место вас шкуру спустила».